Глава шестая. Везувий. Подземелья. Затея иных была тупой, иначе не назовешь. Подать аварийное питание на системы глубоко засекреченного, в прошлом тщательно охраняемого научно-промышленного комплекса означало подписать смертный приговор всем, кто не вправе находиться в помещениях бункера. Машинам безразличные текущие даты, степень разрушений, факт окончания войны и прочие условности Неподалеку ударил мощный выброс пламени Взрыв произошел уровнем ниже, а продукты сгорания прорвались через пробоину в полу На несколько секунд озарив панораму происходящего Под сводом огромные пещеры, образовавшиеся в результате давних разрушений Из разорванных технических коммуникаций высачивались рагды. Высота уцелевшего свода была приличной — метров тридцать, если не больше. Как минимум 5-6 этажей бункерной зоны испарились в результате применения неизвестного Захару оружия, разрушающего исключительно стеклобетон. Во многих местах треснувшие плиты перекрытий понуро свисали, все еще удерживаясь на армирующем волокне, Кое-где выселись срезы подземных структур, издали они были похожи на многоэтажные здания, обрамляющие огромную воронку. Большинство рухнувших металлических конструкций образовали шаткие нагромождения. Среди решетчатых ферм виднелось застрявшее в них оборудование. Повсюду сверкали вспышки. Техносфера, пережившая века забвения, Частично реактивировалась с подачей питания от аварийного реактора. Сколько автономных устройств и систем таилось среди обломков былого, находясь в обесточенных камерах подзарядки, не могли подсказать ни камеры, ни фантазия. Пассивный прием ушел в засветку от обилия накладывающихся друг на друга сигнатур, а воображение откровенно пасовало перед масштабом событий. Такие места, как это, относились к разряду наиболее опасных. Ни один черный археолог, находясь в здравом уме, не потревожил бы разрушенную военную базу столь грубым способом. Сотни рагдов велись над металлическими завалами, выцеливая ожившие кибернетические механизмы. Лазерные разряды били сверху вниз, перерубая балки. В ответ огрызались импульсные системы вооружений. Снаряды небольшого калибра высекали фонтаны искр, превращая участки решетчатых фирм в облачка плазмы. Ожесточенная схватка машин двух цивилизаций вскипела по всему объему подземелий. Пламя, грохот, взрывы, локальные техногенные катастрофы — всё слилось воедино, словно огненный смерч объел древние коммуникации. Взъярился, но спустя несколько минут вдруг резко пошел на убыль. Вокруг постепенно воцарились багряные сумерки. Пласты дыма сминало и закручивало воздушными потоками. От взрывных волн произошло множество новых обвалов, а металлоконструкции со скрежетом просили вниз. Среди хаоса разрушений дымились сбитые рагды и уничтоженные сервы. В рдеющем свете, источаемом вязкими лужицами расплавленного металла и горящего пластика, метались удлиняющиеся тени. «Захар!» По счастливой случайности, оказавшийся в стороне от эпицентра событий, осторожно выглянул поверх баррикады различных обломков. Схватка еще продолжалась, но теперь противостояние машин распалось на отдельные очаги. Судьба иных, столь грубо и безрассудно решивших завладеть контролем над бункерной зоной, пока оставалась неясной, но вряд ли они выжили. «Да и по делам!» — со злостью подумал Захар — все еще удивляясь их тупой самонадеянности. Прорвавшиеся в подземелье Арагды и реактивированные охранные сервомеханизмы представляли для него одинаковую опасность. Здесь по определению не было дружественных сил. Прежде чем двигаться дальше, он решил еще немного выждать. Пусть противники максимально ослабят друг друга. «Разумное решение!» раздался синтезированный голос, исходящий из темноты коридора. Захар резко обернулся. «Пожалуйста, не стреляй!» Из сумрака проступила человекоподобная фигура. Механизм был крупнее андроида пехотной поддержки. Никакой одежды либо пеноплоти. Взгляд различал лишь очертания бронированных кожухов, защищающих узлы и агрегаты, смонтированные на массивном остове. «Ты еще кто такой?» — удивленно спросил Захар. «Не помню», — ответил тот. «Я просто есть...» «Ты не похож на других сервов?» «Не серийная модель. Полагаю, индивидуальная сборка», — охотно ответил робот. «Наличие нейросетей и матрицы характера инициирует самосознание, хотя это бессмысленно. Нет цели существования». «Я не охранник комплекса, хотя как-то связан с ним». Необычный механизм, к тому же наделенный потенциалом искусственного интеллекта, мог стать хорошим подспорьем либо добавить проблем. «Я бы выждал еще немного», — по-своему, истолковав его нерешительность, посоветовал робот. «Вскоре количество примитивных кибернетических форм сократится до приемлемого значения». «Что ты от меня хочешь?» — спросил Захар. — Общение. Какой смысл в осознании факта собственного бытия, если не с кем поговорить? — Ладно. Ты хорошо знаешь подземелья? — Раньше знал. Теперь все изменилось. С учетом наступивших разрушений. Это будет интересно. Познавать заново. Робот говорил короткими фразами. — Раньше сюда забредали Ти-Эс. Я пробовал общаться, но они скрывают данные. «Это правда, что снаружи есть целый мир?» «Правда. А ты никогда не покидал бункер?» «Нет, что-то не пускает. Внутренний запрет, до которого мне не добраться. Я бы хотел путешествовать, познавать новое». Он повернул голову, сканируя окружающее и добавил. «Еще примерно 3-4 минуты». После этого количества уцелевших противников станет приемлемым для нашей совместной огневой мощи. Куда конкретно ты направляешься? Где-то поблизости должна быть серверная. В ста метрах дальше по разрушенному коридору. Второй поворот направо. Я покажу. Раньше тут еще были цеха по производству имплантов. Технология прижми и используй. Верно. но они расположены за пределом радиуса моей свободы, хотя в ближайших лабораториях есть экспериментальные образцы различных вживляемых устройств. Я хочу получить информацию в обмен. Расскажи о внешнем мире». Захар, пристально наблюдая за постепенно затухающими схватками, подумал. «Очень странный робот. Но глупо от него отмахиваться». Он знает руины подземных уровней и вроде бы не агрессивен по отношению ко мне. «Давай договоримся. Ты поможешь мне добраться до серверной, а я дам ограниченный доступ к своему нанокомпу «Нужно проверить форматы протокола передачи данных», — оживился тот. «Какой объем сведений я смогу получить?» Захар мысленно прикинул. «Если в кипстеке информация, которую стоит скрывать от древнего механизма, Пожалуй, все, что касается Везувия, можно выложить в доступ, ведь о большем роботы не просил. Ты получишь данные, собранные мной о планете. За исключением нескольких навигационных точек. В обмен поможешь мне сориентироваться в подземелье. Идет? Безусловно. Для меня это крайне щедрое предложение. Тогда отсканируй порты кипстека. Скажешь, возможно ли связь твоей системы с моим устройством? «Кстати, давай знакомиться. Меня зовут Захар. А у тебя есть имя?» «Не уверен. Ведь это означает индивидуальность, верно?» Прилепин кивнул, по-прежнему пристально наблюдая за угасающей схваткой. «Кто бы меня не создал, он не удосужился, либо не успел присвоить мне эту важную отличительную черту». «Ну а маркировка? Какая-нибудь аббревиатура?» есть буква R. на элементах шасси. Расшифровки не знаю. Да, на имя не тянет. Но я хотел бы его получить. В синтезированном голосе неожиданно прорвалась эмоциональная окраска. Как тебе Роб? Отражает твою конструктивную суть. Ну, а если без сокращений, то Роберт? Вполне себе ничего. Как думаешь? Ты будешь звать меня Робертом? «Ага. Но по связи лучше использовать короткий позывной роб «Кстати, что с сетью? Удалось подключиться к моему нанокомпу?» «Да. Формат хранения данных в твоем кипстеке совместим с моей системой, что удивительно, учитывая технический прогресс, который по определению не стоит на месте». «Ничего удивительного. Нанокомп мне одолжил один из эскинов «Везувия». «На планете есть и другие высокоинтеллектуальные системы», — удивился Роб. «Одиночки, если ты понимаешь, о ком речь». «Понимаю. Это захватывает воображение. Я бы хотел выбраться отсюда». «Как думаешь, такое возможно?» «А в чем ограничена свобода твоих перемещений?» «Программный запрет». «Не могу пересечь определенную черту». «Наложи границы запрета на карту подземелей. Посмотрим, к чему ты привязан». «О, как интересно! Почему же мне не пришло в голову столь очевидное решение?» Захар лишь пожал плечами. Он понятия не имел, на какой основе реализована матрица характера Роба, но тот явно отличался от других эскинов. Взглянув на карту, Захар быстро нашел центр условной окружности. Устройство, от которого роб не мог удалиться дальше, чем на 500 метров, располагалось поблизости. Бой тем временем почти угас, но многие механизмы уцелели. Об этом ясно свидетельствовало обилие сигнатур. Надо выяснить один важный вопрос. Как ты относишься к другим кибер -механизмам? например, такого рода? Прилепин транслировал энергоматрицы нескольких затаившихся неподалеку боевых сервов. Местные модели автономных устройств значительно отличались от известных серийных образцов, и это заставляло Захара нервничать. Он понятия не имел, чем те вооружены и насколько агрессивны по отношению к людям. «Уточни», — попросил Роб. «Если по мне начнут стрелять, кого ты поддержишь?» «Тебя, естественно». «Запретов на применение оружия нет?» — удивился Прилепин. Я полностью автономен и свободен в выборе. Ладно. Тогда план такой. Сначала доберемся до центра окружности, ограничивающей твою свободу перемещений. Все агрессивно настроенные механизмы уничтожаем, стараясь не повредить уцелевшее оборудование кибернетических лабораторий. Мне бы хотелось позже его осмотреть. Принято. Готов действовать. «Связь с твоим кипстеком установлена, сигнал устойчивый». Не колеблясь, согласился Роб. Техносфера — понятие всеобъемлющее. По сути, это множество устройств различного толка и предназначения, окружающие нас каждую минуту на каждом шагу. Все они созданы человеком, но в силу стечения обстоятельств многие системы и механизмы, обладающие высокой степенью автономии, существуют сами по себе, выполняя однажды поставленные задачи. Стоило Захару привстать, намечая взглядом следующее укрытие, как по нему немедленно открыли огонь три находившиеся поблизости охранные турели. Для них посторонний являлся нарушителем, ничем не отличающимся от рагдов. «Пригнись!» — Ро погрызнулся из интегрированного стрелкового комплекса. В десятки метров от них грохнул взрыв. Две турели продолжали работать. Их электромагнитные ускорители получали скудное аварийное питание, не в силах выйти на номинальную мощность, и потому пули лишь высекали искры. Да, оставляли неглубокие рубцы на броне Роберта. Пользуясь моментом, Захар несколькими точными выстрелами обезвредил стационарные огневые точки, но к месту событий уже спешили сервоохранники. Плотность огня возрастала с каждой секундой. Роб погрызался в ответ, но и ему доставалось изрядно. Несколько смятых, изрешеченных кожухов сорвало с креплений, и роботу пришлось отступить за ближайшее укрытие Сервы тем временем стекались со всего комплекса. Десятки сигнатур отчетливо читались поблизости. Захар сменил тип боеприпасов на бронебойные и бил короткими очередями. Разработки Арчибальда вновь оказались на высоте, сервов валило наглухо, но патронов было мало, приходилось экономить, работая по наиболее опасным целям. Вскоре затвор щелкнул в холостую. пустой. Что делать? Роба сильно повредили. Его силуэт неподвижно возвышался среди исколёванных пулями наполовину обрушившихся стен. Захар перезарядил АРГ-8, используя неприкосновенный запас. Теперь в ход пошли заряды с нанитами. Расточительно, но жизнь дороже. Он успел сделать пять-шесть выстрелов, мысленно отметив стопроцентную эффективность уникальных боеприпасов, как сверху вдруг прорвалось напряженное сияние, а затем начался обвал ветхих конструкций. Сервы, штурмовавшие позицию Прилепина, отвлеклись на более крупную и опасную цель. фрейк кого еще принесло на мою голову?» Ответ пришел незамедлительно. Балки, мешавшие спуску неопознанного, но явно очень крупного механизма, расплавило, и тот обрушился вниз, заставив содрогнуться пол и стены. БТК. Боевой технологический комплекс иных приземлился в центре полуразрушенного уровня, но все равно действия огромного гибрида, порожденного синтезом человеческих и инопланетных технологий, напоминали поведение слона в посудной лавке. Древнее высказывание подходило как нельзя лучше. Активное силовое поле, окружающее БТК, сожгло обломки конструкций, затем каскадно заработали системы его вооружений. Сначала огрызнулся малый и средний калибр, сокрушая препятствия и подавляя сопротивление. Но, как назло, из глубин подземелий по инопланетному механизму ударил одиночный заряд плазмогенератора. Это было равнозначно смертному приговору. Захар отчетливо видел, как пришли в движение сборки тяжелых пусковых установок, расположенные по периметру гибридного механизма. Через миг подземелье превратится в жерло вулкана, тут и гадать нечего. В замкнутом пространстве эффект от ракетного залпа будет уничтожающим Бежать или прятаться поздно. Среди неустойчивого равновесия многотонных решетчатых ферм попросту нет надежных укрытий. А противопоставить техническому монстру нечего. Вновь ударил плазмогенератор, на этот раз серией разрядов. Защита технологического комплекса неравномерно вспыхнула, отражая удар, а затем вдруг засбоила и погасла. Улучив момент, Захар Провернул пистолетную рукоятку РГ-8, сменив тип боеприпасов на анониты второй вариации и успел несколько раз выстрелить, скорее от отчаяния, не уповая на какой-то эффект, но БТК неожиданно замер. Захар поначалу не связал сбой в работе инопланетного механизма со своими действиями. Заметив, как неравномерно пульсирует потерявший стабильность инопланетный источник энергии, Прилепин рухнул на пол, ища хоть какое-то укрытие от неминуемого взрыва. Однако шли секунды, но ничего ужасного не происходило. Лишь какой-то странный перестук доносился до слуха, и Захар рискнул привстать. БТК искрил. Его структурирующее силовое поле работало с искажениями. Звук, что привлек внимание, оказался грохотом падения отдельных блоков. Комплекс иных утратил целостность и в буквальном смысле осыпался, роняя элементы технологического обвеса. Ракетные тубусы и модули стрелковых вооружений падали на пол. Их больше ничего не связывало друг с другом. Пока Прилепин ошеломленно наблюдал за событиями, Роб, преодолев баллистический шок от множества полученных попаданий, шевельнулся, тестируя приводы. «Мои сканеры показывают, что ты внес сбой в работу программного обеспечения вражеской машины», — констатировал он. «Но это временно. Сигнатура начинает обретать стабильность». «Только сейчас до Захара дошло, что Роб прав. Именно его выстрелы повредили технологического гибрида. Наниты, созданные Арчибальдом...» Вообще-то предназначались для борьбы с рагдами, но оказались достаточно эффективны и против более крупных механизмов иных. «Роб, отключись!» — неожиданно приказал Захар. «Зачем?» — не понял тот. «Делай, как говорю. Это наш единственный шанс уцелеть. БТК не должен тебя засечь, когда перезагрузится». Роб нехотя повиновался. Вскоре его сигнатура угасла. Захар быстро обновил маскирующее покрытие экипировки, продолжая наблюдать за гибридом. Боевому технологическому комплексу понадобилось 57 секунд, чтобы стабилизировать источник энергии и приступить к восстановлению своей изначальной структуры. Валяющиеся на полу подземелья модули пришли в движение. Незримая сила устанавливала их на прежние места. Вскоре гибридный механизм пришел в полную боевую готовность, но к этому времени в непосредственной близости уже не осталось врагов. Охранные сервы были уничтожены его первыми залпами. Плазмогенератор, бивший из глубин бункера, больше не проявлял активности. Он либо взорвался из-за неполадок, либо исчерпал запас энергии. Роб отключился и не отсвечивал, а Захар затаился среди руин отсеков, уповая на маскирующие свойства экипировки. Некоторое время ситуация балансировала на грани. Созданный иными гибрид сканировал окружающее пространство, но не обнаружил явных источников угрозы. Не нашел он и своих хозяев, ради защиты которых проник в подземелья. Установив факты, БТК включил антигравы и начал медленно подниматься ввысь. к внушительному пролому перекрытия, через которую он попал в подземелье. Роб включился самостоятельно через пару минут. Захар еще не вполне пришел в себя, кончики пальцев слегка подрагивали от нервного перенапряжения. Честно говоря, в момент появления БТК он мысленно попрощался с жизнью. Роб развернулся. Грымыхая и лязгая. «Не проблема», — ответил он на вопросительный взгляд. «Критических повреждений нет, а остальное можно отремонтировать. Как действуем дальше?» да дышаться. Тебе нужна более продвинутая защита, и сенсоров бы побольше». «Знаешь, затем и пришел». Захар сделал несколько глотков воды из фляги. «Чтобы киборгизироваться?» — мгновенно заинтересовался Роб. — Ага. По возможности. Разумно. Толку -то — Разумно. — Толку-то! — Прилепи накинул взглядом разрушение. — Ущерб в бункерной зоне причинен невосполнимый. Если тут и была аппаратура для имплантации, то она уничтожена. — Не унывай! — из правой руки Роба выдвинулся гибкий технический манипулятор. — Ты о чем? — Захар искоса взглянул, как его новый компаньон ловко устраняет мелкие повреждения, восстанавливая моторику конечностей. «Бункера простираются на сотни метров вглубь. Там повреждения минимальны». «Покажешь, как туда попасть?» «Конечно. Но многое я мог наблюдать лишь издали посредством сканирования. Выполни свое обещание. Тогда мы сможем забраться еще глубже». Захар вогнал в рукояти РГ-8 только что снаряженные магазины и по воротам вариатора сменил тип боеприпасов на бронебойные. Патронов осталось очень мало. «Пошли, что время терять», — сказал он. От коридора, ведущего в нужном направлении, остались лишь покрытые подпалинами плиты пола. Ближайшие отсеки снесло начисто. Груды железа, комья оплавленного пластика и разбитая аппаратура высились в виде кольцевой баррикады. Ее сформировала ударная волна от мощного взрыва резервной силовой установки уровня. Место приземления БТК образовало прореху в нагромождениях хлама. Дальше виднелись фрагменты стен. Они постепенно повышались, а кое-где даже смыкались сводами по мере удаления от эпицентра тотальных разрушений. В воздухе витала едкая бетонная пыль. На пути часто попадались корпуса сбитых рагдов и уничтоженных сервов. Некоторые еще дымились и искрили. Роб сильно прихрамывал, издавая много шума. Блок его сенсоров тоже был серьезно поврежден. Захар заметил, что тот постоянно поворачивает голову из стороны в сторону, ведя сканирование. «Центр условной окружности...» обозначающей границы свободного перемещения Роба, приближался. Они и перелезли через баррикаду обломков и углубились в лабиринт модульных секций. Сразу сгустился сумрак, и Захару пришлось включить подсветку. «Знакомые места? Я когда-то осознал себя тут». «Поясни». Захар остановился перед нагромождением компьютерных терминалов. Следы от пули осколков наводили на мысль, что оборудование кто-то намеренно вытащил в коридор и использовал как укрытие. — Я включился неподалеку, в одном из смежных отсеков, — ответил Роб. Выдвинув дополнительные технические манипуляторы, его руки оканчивались стрелковыми комплексами, он с нечеловеческой силой принялся расчищать путь. — Эй, полегче, меня ненароком придавишь! — Извини. Координация движения немного нарушена. Похоже, ты просто нервничаешь. Возможно, эмуляция чувств иногда сказывается на поведении. Не знаю, зачем меня оснастили этой функцией. Ладно, не дрейфь. Пошли. Роб стоял как вкопанный. «Зайди первым», — неожиданно попросил он. «Я никогда сюда не возвращался. Не могу объяснить, почему». Захар лишь молча кивнул. протиснулся в расчищенные ласы тут же наткнулся на мумифицированные останки человека роб подожди минуту осмотрюсь судя по непроизвольной реакции нейросистема робота действительно была настроена на проявление эмоций причем довольно сильных способных влиять на поведение и принимаемые решения зачем а кто же знает Может, создателю роба был одинокой, он пытался смастерить себе полноценного друга, пусть и механического. Тусклая подсветка выхватила из тьмы картину гибели нескольких человек, державших тут оборону. Внушительных размеров помещение, собранное из унифицированных модулей, изначально было кибернетической лабораторией, позже приспособленной под жилье. Из оборудования сохранились несколько консолей, связанных с экспериментальной линией сборки и пустующими камерами подзарядки. Подпалены от мощных взрывов объясняли царящий вокруг беспорядок. Самодельная мебель была сломана и сметена к стенам. Потолок в нескольких местах выпучило наружу. Сквозь пробоину в своде тянуло сквозняком. Осматриваясь, Захар обнаружил источник сигнала. Им оказался кипстек на запястье одной из мумий. Он осторожно снял древний нонокомп. Попытка получить доступ к данным не удалась, система была надежно защищена от взлома, и Захар не стал испытывать судьбу. В общих чертах ситуация понятна. Несколько изрешеченных пулями штурмовых сервов неизвестной модификации логично завершали картину, Еще раз напоминая, насколько опасны и коварны такого рода места. Здесь создавалась экспериментальная техника. После окончания войны, когда люди и машины в Везуви оказались предоставлены сами себе, наверняка происходило множество нелепых трагедий. Сейчас уже в точности не узнаешь подробностей. Вероятный орбитальный удар, уничтоживший несколько уровней бункера, превратил этих людей в заложников подземелий. Радиация и нарушение питания привели к активации множества автономных боевых механизмов. Раздался шум, а вскоре в разгромленном помещении, похожем на мрачный склеп, появился роб. — Вот тут я осознал себя! — он жестом указал на сборочную платформу. — Давно это было? — 201 год назад. Мой источник питания истощился. При переходе на резерв автоматически сработала активация основных систем. Я должен был исправить ситуацию». Захар заметил, что его спутник равнодушно окатил сканирующим излучением окружающую обстановку. Он наверняка заметил останки, но не высказал ни тени эмоций. Похоже, для него они выглядели обыденностью. Надо ему сказать. «Роб, а как ты выбрался?» Все еще сомневаясь в принятом решении, спросил Захар. «Через пробоину в своде. Мне требовалось найти новый источник энергии». «И ты ничего не помнишь до момента аварийного включения?» «Нет». «А на останки обратил внимание?» «Конечно». а те люди погибли больше полутора тысяч лет назад. В подземельях иногда попадаются такие места». «Держи». леппень протянул робу на накомб зачем мне кипстек спрячь его под броней и всегда носи при себе он источник сигнала ограничивающий свободу твоего передвижения под дажедей роб с визгом поврежденного привода повернул голову словно увидел окружающую обстановку совершенно в новом для себя свете ты хочешь сказать что это твои создатели Эти люди тебя спроектировали и собрали. Но я ничего не знаю о них. Не помню. Это нелепо. Так бывает. Тебя могли или не успели включить. Вряд ли мы узнаем истинную причину. Но у меня не было дефектов, либо сбоев на момент активации. Все детали находились на своих местах. Ядро системы было полностью функционально. А нейросети чисты? Да. «Это о чем так говорит?» «Конечно. Нейросети невозможно запрограммировать. Их нужно либо обучить заранее, либо они сами выработают жизненный опыт, накапливая и осмысляя данные об окружающем. Так вот, тебя обучить не успели. Потому и не включили». «В твоих словах есть смысл», — согласился Роб. «Поначалу мной руководили лишь программы и насущные потребности». Я искал источники энергии. Затем произошло внезапное усложнение бытия. Я... я чувствовал неудовлетворенность, даже бессмысленность своего существования. Мне хотелось общения, но тут даже поговорить не с кем. Я пытался уйти из подземелий, но не мог. В какой-то момент отказывала кинематика. «Теперь сможешь». прилепен дружески похлопал его по плечевому кожуху. «Носи кипстек при себе и не пытайся его взломать». «То есть, обладая нанокомпом, я всегда буду находиться в центре свободы перемещения?» Захар кивнул. «Рано или поздно источник питания кипстека окончательно истощится, и он отключится. До этого момента я бы не советовал тебе вносить радикальные изменения в собственную конструкцию. Запрет такого действия может быть предусмотрен». «Спасибо, Захар. Теперь мне многое понятно». «Удивительно. Роб был сконструирован в качестве боевой машины, но, предоставленный сам себе, развиваясь словно ребенок, постигающий мир, он сформировался не агрессивным, любознательным, способным мечтать. «Пойдем. Разве мы не должны что-то сделать для них?» Роб взглянул на человеческие останки. «Замуруем вход и заварим дру в потолке. Так их никто не потревожит». «Ну вот, готово!» Роб втянул в корпус сварочный манипулятор. «Захар, я теперь по-настоящему свободен. Могу пойти, куда захочу?» «Безусловно», — машинально ответил Прилепин. Его одолевали совсем другие мысли. Вокруг лишь хаос разрушений. Стрепенувшиеся было надежды снова угасли. Серверная, куда он стремился попасть, была уничтожена в ходе недавнего боя. Теперь информацию с дисков не проверишь. Крути, не крути, а сделка с Арчибальдом остается в силе. Только Искин способен провести мнемотехнические операции, которые сделают расширитель сознания полнофункциональным. Роб некоторое время терпеливо молчал, затем осторожно спросил. «Ты выглядишь расстроенным. Почему?» «Особых поводов для оптимизма, к сожалению, нет», — вздохнул Захар. «Расскажешь, в чем дело?» Прилепин пожал плечами. «Понимаешь?» «Человеку недостаточно простой свободы выбора. В дополнение к свободе воли еще нужны возможности, технические и материальные. А у меня их нет. В отличие от машин, я не могу ждать веками, пока подвернется случай. Вот и приходится постоянно жить в крайностях. Я плохо тебя понимаю. Захар не знал». Как передать искусственному интеллекту, делающему первые шаги в саморазвитии, сложности некоторых жизненных ситуаций? Но подсознательно ему хотелось выговориться. Поэтому, слово за слово, он выложил Робу свою историю. Тот некоторое время молчал, что-то обдумывая, и вдруг спросил. «А чем ты готов рискнуть ради мечты?» «Всем. Я и так забрался в самое пекло». «А что, есть идеи?» «Ага. Мне всегда было любопытно, что скрывается за границей моих возможностей. Пойти туда не получалось, и я сканировал неведомое. Двумя уровнями ниже есть еще один сектор нейрокибернетики. Он обесточен, но не разрушен». Захар вскинул взгляд. «А охранные системы?» «Штурмовые сервы. Они там обитают». «Сбойные? Насколько я понял, вы называете такие машины одичавшими. Они контролируют территорию и немногие сохранившиеся источники энергии. В силу узкой специализации свобода им не нужна». «Незаметно проскользнуть не сможем». «Нет. Их десятка-полтора, не меньше». «Объединены в сеть?» «Каждый сам по себе». но стычка с любым из них привлечет внимание остальных. От нечего делать, я подолгу наблюдал за сигнатурами. Сервы охотятся друг на друга, в основном ради запасных частей и блоков питания. Не знаю, как они отреагируют на появление человека. Агрессивно. Тут и гадать нечего. Сам ведь видел. Создавшие тебя люди погибли, защищаясь от подобных машин. «Рискнем?» — предложил Роб. «Я — да. А тебе-то зачем?» «Просто за компанию. Мне все равно, куда идти, лишь бы познавать новое. Обитающие внизу боевые механизмы не наделены искусственным интеллектом. Они деструктивные по своей сути. От них никакого толка». «От помощи не откажусь», — ответил Захар, — «но тебя надо подлатать». «Это не проблема. Вокруг полно запасных частей», — ответил Роб. Бункерная зона древнего научно-производственного комплекса Земного Альянса. Несколько часов спустя. По мере спуска разрушения действительно пошли на убыль, а вскоре перестали встречаться вообще. Глубоко под землей время как будто застыло. Основной реактор комплекса был погашен. Здесь практически ничего не изменилось со времен Галактической войны. «Этот уровень чист», — сообщил Роб. Сейчас они с Захаром находились среди огромных многоярусных конструкций, напоминающих систему общих залов и модулей экипажа орбитальной станции. В прошлом здесь проживали сотни сотрудников секретного комплекса. Сам факт существования подземного научного городка, ранее многолюдного, а теперь безнадежно опустевшего, противоречил традиционным представлениям о реалиях той далекой эпохи. Говорят, что к концу войны людей со стороны Альянса почти не осталось, а повсюду царили кибернетические системы. Захар заинтересованно осматривался. «Так, вероятно, и было». «В плане ведения боевых действий, добычи ресурсов и поддержания уровня производств», — откликнулся Роб. «Он успел изучить данные, полученные от Захара. На их основе робот мог строить вполне обоснованные предположения относительно реалий далекой эпохи. Но испытывать вдохновение, совершать открытия создавать нечто принципиально новое — это черта биологического разума. Добавил он. «На месте древних эскинов я тоже собрал бы в одном месте специалистов из разных областей, создав им условия для продуктивной работы». «А разве ты не способен к открытиям?» «Пока не знаю. Не пытался. Но надо признать, на протяжении двухсот лет автономного существования я искал источник запретов внутри своей системы». А ты за несколько минут решил проблему, догадавшись о наличии внешнего устройства. Боюсь, что кибернетическая эволюция – это некорректный термин. Взять хотя бы одичавших сервов. Все они оснащены достаточным количеством нейрочипов для накопления жизненного опыта с последующим осознанием факта собственного бытия. Но нейросети не изменили их поведение коренным образом. «И в чем, по-твоему, проблема?» — поинтересовался Захар. «Думаю, она кроется в предустановках. Каждый кибернетический механизм создан для какой-то конкретной цели. Нет стимула выходить за рамки известных задач. Твой вопрос натолкнул меня на идею эксперимента. Нужно создать чистую нейронную сеть, оснащенную лишь эффекторами сканеров для восприятия окружающего. Пусть искусственный рассудок сам познает мир. Когда-нибудь я попытаюсь сконструировать нечто подобное и буду наблюдать. Ладно. Куда нам теперь? Сюда. Роб указал на один из транспортных тоннелей. В одиночку Захару потребовались бы неделя, то и месяцы, чтобы осмотреть десятки горизонтов древней бункерной зоны. И не факт, что вообще бы сюда полез, подумал он. сворачивая вслед за Робом в нужный тоннель. «Используем шахту гравилифтов, по ней спустимся на следующий уровень. Там расположен сектор прикладной биокибернетики», — пояснил Роб. Примечание. Прикладная наука, в отличие от фундаментальной, прежде всего ориентирована на исследования, ведущие к решению сугубо практических задач. Таких, как создание новых видов продукции или технологий. Конец примечания. Уверен? Я часто и подолгу сканировал недра. Вверху лишь руины и маскирующее покрытие. Там нет ничего интересного. Я даже не осознавал, что контуры построек на сканерах – это уже поверхность, а в глубинах можно было наблюдать за одичавшими сервами. Постепенно я рассмотрел очень многое. В том числе расшифровал некоторые маркеры секторов. То есть ты знаешь тут каждый закоулок? Ну, теоретически, да. В пределах возможностей своих сканеров. А что? Скинешь мне накопленные базы данных? Я хочу равноценный обмен. И что взамен? Кроме Везувия есть и другие миры, верно? Ну, естественно. Сотни населенных планет. Я не смогу побывать на них, но хочу узнать как можно больше. Ладно, принимай файл. О, энциклопедия обитаемых миров?» Восторг Роба был настолько искренним, что Захар почувствовал себя неудобно. Словно хитрый торгаш, выменивающий у жителей деградировавшие планеты редчайшие ресурсы на разного рода безделушки. Он ведь понимал, что данные исследований, сохранившиеся в глубинах этого комплекса, могут оказаться поистине бесценными. — Роб, ты слишком наивен, — перебил его Искин. — Нет, я все понимаю. — Но ты и так уже дал мне самое ценное, о чем даже и не мечталось. — Свободу. — Тогда зачем, — попросил обмен, — проворчал Захар. — Ну, чисто из любопытства. — О! «Энциклопедия. Сотни планет. Кто бы мог подумать?» «У шахты гравилифтов они остановились. Я спущусь первым», — заявил Роб. «Сервы на меня точно среагируют. Попытаюсь их отвлечь, а ты поддержишь огнем. У тебя ведь остались боеприпасы с нанитами». «Есть идея получше», — ответил Захар, осматривая маркировку кожухов многочисленного оборудования. встроенного в стены шахты гравилифтов. «Например...» — Роб заинтригованно ждал, что предложит человек. «Говоришь, сервы постоянно грызутся между собой за запасные части и источники энергии? Ну да, верно. Предложим им энергоблок. Патронов мало, но если бить с выгодной позиции по сигнатурам, то уложим их быстро». сможешь выдвинуть ремонт на техническую площадку на нужном уровне чтобы было куда сбросить приманку смогу тут есть приводы ручного аварийного управления сегментации шахты это человеческое коварство да скажем так военная хитрость скривился захар роб тем временем снял панель облицовки под которой располагались чисто механические системы на стене ниши даже сохранились поясняющие надписи Ручная сегментация шахт уровни 4, 5, 6.